Глава 140. Учебник истории. Как избавиться от стариков? В некоторых культурах древней эпохи существовала практика избавления от слишком пожилых людей, не способных принимать участие в социально-экономической жизни. У эскимосов от стариков избавлялись, оставляя их далеко в море, на льдинах, где их пожирали белые медведи но, как правило, они уходили туда сами, когда начинали чувствовать себя обузой. В некоторых нормандских семьях старушек заставляли забираться на высокие лестницы, загодя подпилив верхние ступеньки, и приговаривали «Иди-ка ты, бабулька, на гумно! На гумно!» Учебник истории, вводный курс для второго класса